Часть 3 Зима. Зима. В якутские морозы топят лед, чтобы набрать воды, а время в туалете сокращают до минимума. Техтюр. В Якутии переход осени в суровую зиму – прекрасный, величественный и пугающий опыт. Если в Финляндии сегодня, во время глобального потепления, приход зимы – это бесконечный зигзаг, снег выпадает и тут же снова тает, то в Якутии зима словно танк, надвигающийся на тебя, сметая все препятствия. С каждым днем становилось все прохладнее, а продвижение холодных воздушных масс вперед все не прекращалось. И даже такой любитель зимы, как я, начал задумываться, когда и чем все это кончится и кончится ли вообще. Еще в середине осени дневная температура в Техтюре была плюс 20 градусов. Мы с детьми топали голыми ногами по песочному берегу притока реки Лены, и ели мороженое на площади Ленина в Якутске. Золотая осень в Якутии – красивый, но очень короткий период. В начале сентября покраснели земля и кусты, две недели спустя цвет поменяли лиственницы, а еще через две недели они уже сбросили иголки. И все. В середине сентября ударили ночные морозы. Потом произошло неизбежное. 25 сентября деревню покрыл первый снег. Снега за ночь выпала, тонкая вуаль, но в отличие от Финляндии он не растаял, а остался лежать. Родственники нашей хозяйки убрали с грядки кочаны капусты, картошку они собрали еще пару недель назад. В начале октября дневная температура опустилась ниже нуля. В автосервисе в Якутске я встретил одного пожилого якута, он приехал отремонтировать свой ленд-крузер. Он сказал, что теперь все зимы проводят в Таиланде. «Я тут ни за какие деньги на зиму не останусь», — уверял он. «Когда я пробурчал, мол, говорят, якутские морозы не такие кусачие, как кажется по цифрам на градуснике, он засмеялся. Наверное». Мы начали мерзнуть. Личные вещи мы отправили из Питера на поезде еще в конце августа. Там была вся наша теплая зимняя одежда. Российские железные дороги обещали привести их в течение двух-трех недель, а прошло уже больше месяца. Мы уже боялись, что больше никогда их не увидим, по крайней мере, до середины зимы точно. Последние 750 километров груз должен был ехать фурой, но паром на реке Лени, соединяющий нас с миром, заканчивает перевозки в октябре, а зимник откроют только в декабре. Невообразимая радость воссоединения обуяла нас, когда 10 октября белый грузовик наконец-то свернул на деревенскую дорогу. Мы проверили. Все в сохранности. Только две сумки немного заплесневели. Со дня отправки прошло 6 недель. Приближение зимы ощущалось по ежедневной борьбе против замерзания бочек с водой. Машина-водовоз приезжала до конца октября, и поддержание эликсира жизни в текущем состоянии требовало довольно больших физических сил. На поверхности бочки и по краям мы каждое утро и вечер вырубали толстые куски льда, но потом мы это дело бросили. Я решил просто заказать лед. Нет, не для коктейля. В Тюхтюре, как и в большей части якутской сельской местности, нет водопровода. Зимой воду добывают, растапливая лед. Его обычно заготавливают на всю зиму в конце октября или начале ноября, пока ледяная корка на реках и озерах еще не такая толстая, что не поднять. Заготовка льда для местных чуть ли не праздник. Народ собирается к ближайшему озерцу. У каждой семьи есть место, лед пилит на кубики, отделяют пешней и на санках везут к себе во двор. Примечание. Пешня. Лом для создания прорубей. Мы довольствовались тем, что заказали лед на зиму у мужа-учительницы музыки нашего старшего сына. Два тракторных прицепа на 7 тысяч рублей въехали к нам во двор за день до того, как мы уехали на осенние каникулы. Нам советовали закрыть груду досками от бессовестных собак, Но у нас не было времени, мы решили, что будем брать воду с ароматами дня. Когда в конце октября мы уезжали на север, дневная температура опустилась на несколько градусов ниже нуля. Но когда мы вернулись в начале ноября, мороз достиг уже минус 30 градусов, а глобальное потепление казалось очень далекой угрозой. Мороз крепчал весь ноябрь, и, наконец, 24 ноября он побил рекорд в минус 40 Якутское солнце по-прежнему ярко светило, но холмы за селом уже спрятались под морозным одеялом, а жизнь в селе текла как обычно. Наш старший плелся знакомой дорогой в школу. Когда я смотрел новости, что в Финляндии шел мокрый снег, я чувствовал безмерную благодарность Якутии за настоящую зиму. Добывать воду из льда легко. Мы втаскивали в дом один большой кусок за раз, клали его в бочку для воды, и там он за три дня таял. Таким образом, мы собирались прожить до апреля. Это не тяжелее, чем деревья таскать. Правда, некоторые льдины были такие большие, что, чтобы их унести, надо было их расколоть топором. Наш средний сын научился это делать очень ловко. Кроме льда, мы еще таскали горшки. В уличном туалете царила настоящая зима, и даже привезенные нами из Финляндии теплые сиденья не создавали особого кайфа при морозе ниже минус 40 градусов. Чтобы ходить по-маленькому, мы, как местные, купили себе большой горшок. Когда подступала нужда, мы ставили его в холодной прихожей, которую надо было предварительно закрыть, чтобы какой-нибудь гость не открыл случайно входную дверь в самый неудобный момент. Старшие дети храбро бегали на улицу под трескучим морозом, а вот наш трехлетний малыш, едва научившись ходить в туалет, вернулся снова на горшок. В туалете на улице была одна большая проблема. В отверстии медленно росла некая коричневая ледяная скульптура, которую мы не догадались срубить до того, как она стала большой твердой. Теперь это было уже невозможно. В избе тепла хватало на всю зиму. В Якутии дома часто приходится топить дровами, но в нашей деревне газовое отопление. В углу неподвижно стояла уродливая газовая горелка. Она нагревала воду, текущую по батареям, до нужной температуры а наша бревенчатая изба, законопаченная мхом, очень хорошо держала тепло. И это удовольствие не такое и дорогое по финским меркам. За февраль за газ мы заплатили чуть больше полутора тысяч рублей. Спальни располагались в плохо построенном крыле, из углов дуло, но тут даже в самый разгар якутской зимы было не холоднее, чем в нашем деревянном доме в Хельсинке, а тому полторы сотни лет. С другой стороны, была бы обычная печка на дровах, отопление было бы гарантировано. В нашем доме из-за газа печь убрали. В случае прорыва на газопроводе к дымоходу надо было бы быстро приставить запасную угольную или дровяную буржуйку или достать где-нибудь электрообогреватели и теплопушки. Пару раз огонь в газовой печи потухал, но мы отделались только легким испугом. Газовщик приходил, проверил трубу и посоветовал скалывать лед на воздухозаборнике. И хотя якуты научились жить в экстремальных условиях, Это не означает, что они получают удовольствие от холода. В противовес с зимним морозом, они хотят отдыхать в нормальном теплом доме. Иногда в жилищах и общественных помещениях зимой могло быть до 30 градусов тепла. В детском саду бывало так невыносимо жарко, что дети бегали в одних футболках. Нам повезло, во дворе у нас баня. Там можно было помыться, потому что водопровода в доме не было. Операция та же, что на обычной финской даче. Вначале воду нагревают в кастрюле, потом смешивают с холодной водой в тазу и выливают на себя, пока не смоется мыло. Правда, натопить нашу баню во время трескучих морозов была еще та работка. Нужно было много дров, а вода, когда ее брызгали на печь, поднимала ржавчину, да и пар вообще никакой. На уровне пола температура была ниже нуля, и в бане приходилось стоять в шлепках. Чтобы ногам было теплее, мы поставили на скамейку еще вторую скамейку и сидели на ней, как куры на насесте. Остывание происходило быстро, в раздевалке или на улице. Оставшуюся воду надо было немедленно заносить в дом, иначе она тут же замерзала. В бане подстерегали и другие опасности. Жену один раз сильно ударило током от старинной розетки в раздевалке, но, к счастью, она выжила. Холодное прихожее нашего дома стало естественным холодильником для хранения продуктов, а все, что мы оставили на сохранение снаружи, не выдержало сибирской зимы. Клей на ботинках жены раскрошился, а металлические крепления на лыжах отломались. И вот 8 декабря это наконец-то произошло. Спирт в уличном термометре упал в самый низ шкалы на 50 градусов мороза. Безветрено. Лицо сжимало от мороза но казалось, что утро было просто чуть холоднее, чем обычно. Из-под морозной дымки сияло якутское солнце, белое, как на флаге республики. Наш старший обрадовался. При температуре ниже минус 45 у начальных классов нет уроков, а при минус 50 школу вообще закрывают. А вот детский сад работал. По дороге, прикрыв лицо шерстяным платком, пастух, как ни в чем не бывало, скакал на работу. Народ выгонял коров на улицу, чтобы попили из проруби в пруду. Все как обычно, лошади стадом бродили по лугу, морды и вытаскивали из-под снега что-то съедобное. Тепло одевшись, я топал в уличный туалет. Вопреки городской легенде, моча не застывает ледяной дугой. Тут, на якутском морозе, мы и другие клише проверили. Слюна тоже не замерзает при 50 градусном морозе, пока не коснется земли, если ее поймать на лету, плевок как плевок. Когда идешь в морозной дымке, не образуется коридор, и то, что можно услышать звуки за 5 километров, ерунда. Зато кипяток, если его выплеснуть в воздух, исчезает обещанным чудом настоящей зимы, кристаллами на земле. Стереотипы о сибирской зиме, по крайней мере, для нас оправдались. Было очень холодно. Для тех, кто обожает зиму, просто здорово, что не надо было беспокоиться, будет ли завтра мороз. Еще несколько месяцев точно будет. Он ни разу до начала марта не смягчился до минус 20 градусов. Да и вообще, 50-градусный мороз не щипал в два раза сильнее, чем 25-градусный. Зато как только температура поднималась хоть на пару градусов, погода казалась удивительно теплой. Через три дня после того, как мы уехали на каникулы в Финляндию, отопление в доме сошло с ума. В трубе образовался затор. Одна батарея заледенела, и газовый нагреватель стал раздуваться. Октябрина уверяла, что это произошло потому, что мы, вопреки ее наказам, сделали температуру слишком слабой. Несмотря на серьезность ситуации, она, на удивление, мало ворчала. Середина зимы — непередаваемо красивое время года. Морозный снег скрипел под ногами, деревья и растения лежали в глубоком ине. Над лугом из-за горизонта каждое утро вставало огромное красное солнце. Мороз оставался таким же. Если мороз скрипчал, Солнце обволакивало дымка. Основная черта местной погоды – предсказуемость. Тут совершенно не дул ветер. Если мороз, то не бывало резкого потепления, дни в большинстве своем были ясные. Из-за резко-континентального климата в Центральной Якутии больше 2200 солнечных часов в год, то есть столько же, сколько на Средиземноморье. Снега выпадает мало, максимум 30 см, гораздо сильнее будет мести в марте. Поэтому крыши домов не такие прочные, фронтон оставляют открытым. Дороги в нашей деревне не чистили совсем, хватало того, что машины уминались снег шинами. В середине зимы многие вместо машин ездили по деревне на санях, запряженных лошадью, так как это проще, чем заморачиваться в мороз с автомобилем. Около изгороди появились высокие горки балбаах, навозные слитки, которые местные замораживали, и потом использовали как навоз или для изоляции хлеба хатона. Активность на свежем воздухе в середине зимы сошла до минимума. Рыбаки и охотники сидели по домам в ожидании лучшей погоды. На рыбалку шли совсем отчаянные, но и они прятались от холода в палатке. Моржи в Якутии прыгали в прорубь только из подогреваемой палатки. Большая часть из них русские, многие якуты не понимают всей этой суеты. Выходить на улицу в холод занятие на любителя. Наш сосед, заядлый спортсмен, ходил на лыжах даже в 50-градусный мороз. Вдохновленный его примером, я тоже начал бегать на лыжах по часу при 40-градусном морозе в валенках с резиновым низом. В первый раз я напялил на себя всю зимнюю одежду и был весь мокрый. Во второй раз задыхался, потому что не замотал рот. От мороза бывает тяжело дышать, как во время приступа астмы. Это можно предотвратить, если использовать технику непрерывного дыхания или если дышать через маску или шарф. К счастью, родители отправили мне из Финляндии найденную ими в чулане жемчужину дизайна 80-х годов прошлого века, разработанную финским дизайнером Анти Нурмиснеэми. Ионос – это хардкоровая маска, похожая на респиратор. Дыхание идет через специальный фильтр. В ней можно кататься на лыжах. Минус 40 градусов мороза, согласно инструкции, при дыхании превращаются в летние 17 градусов тепла. Единственный минус, в этой маске я был похож на сбежавшего инопланетянина из якутского фильма ужасов, поэтому старался кататься на лыжах подальше от людей. Для детей погода оказалась слишком холодной для прогулок. Мы старались заставить их гулять на улице хотя бы два раза в день, но 20 минут оказались пределом. Местные дети гуляли еще меньше, что беспокоило деревенских бабушек. Раньше школы из-за морозов не закрывали, надевали варежки из зайца и вперед. Дети целыми днями бегали зимой на улице, а теперь дома сидят в игры играют. Изливала мне боль соседка ЭБ. Разумеется, надо тщательно закрывать себя от мороза. Если ребенок потеряет варежку, это конец. При такой температуре разрыв тканей происходит в считанные минуты. На улице можно находиться. Только с закрытым лицом. Мы купили детям в Якутске флисывание неопреновой маски в стиле хай-тек, с сеточкой и отверстием, чтобы можно было дышать. Жена закрывала лицо шарфом. У меня была немодная шапка-шлем, купленная у китайца на рынке, на месте глаз и рта круглой дырки. По примеру молодых якутов, я купил себе пуховик марки BASK, версия Якути Edition, который должен был выдержать обещанные минус 55 градусов и по цене был выгоднее, чем Canada Goose. Но лучшие материалы тут, конечно, традиционные. Здесь, в Якутии, самая ходовая зимняя обувь – унты на толстой войлочной подошве, сшитые из меха с ног. В Якутске с толстыми лыжными штанами они смотрятся естественно. Это стиль Smart Casual. Так можно куда угодно пойти. Женщины предпочитают унты, расшитые бисером, мужчины – с ромбиками. Мы с женой себе тоже купили. Чтобы выжить в тундре, у женщин и мужчин, и, конечно, у меня, были двойные унты. Нижний слой мехом внутрь, а прокладка между слоями – сена. Одна незадача – они катастрофически скользкие, потому что внешняя подошва – тоже олений мех. Детям, чьи ноги постоянно растут, мы не решились покупать дорогие унты. Они ходили в валенках с подкладкой из овчины. Во время осенних каникул в Сакарыре у нас вышла семейная ссора, так как мне подарили самые теплые в мире варежки. Жена пригрозила обрызгать их спреем, так как они были сделаны из ее любимого зверя – росомахи. В Сибири росомаха не является охраняемым животным и не находится на грани исчезновения, как в Скандинавии. Ее длинная шерсть считается лучшим материалом для варежек. Если шерсть намокнет, влагу можно просто стряхнуть. Варежки двойные, внутри они из зайца. У жены руки и ноги особенно чувствительны к холоду, но когда я предложил ей варежки из росомахи, она тем не менее обиделась. Она привезла с собой из Финляндии варежки и носки с электроподогревом, но в реальных условиях Якутии они оказались недееспособными. Одна варежка вообще не нагревалась, а вторая становилась чуть теплой, носки вообще не работали. Если бы в одежде мы полагались только на современные технологии, то наши конечности были бы уже ампутированы. Местные, напротив, считали, что мы иногда перебарщивали с одеждой. Однажды я влетел в деревенский магазин в двойных унтах, варежках из росомахи, в триухе из андатры, шапке-шлеме и солнечных очках. Продавец удивился и спросил, что это за карнавал. Если хотите ездить на машине зимой, ее надо держать в обогреваемом гараже. Мы, конечно, хотели испытать веселье зимней езды и сняли гараж у отца одного из одноклассников нашего старшего. Рыночная цена за гараж – 10 тысяч рублей, столько же, сколько мы платили за дом, только в плату за гараж уже входило отопление. В Якутске за теплый гараж пришлось бы раскошелиться в дорога. Мы подготовились к зиме, как местные. Прикрепили к окнам на скотч двойные стекла. Особенно хрупким становится ветровое стекло – Когда сильный мороз сжимает кузов. Воздухозаборник на капоте, передние дверцы, пространство вокруг переключателя скоростей, стены над колесами утепляют войлоком и другими материалами. В Якутске на этом многие специализируются. Двигатель надо защитить снизу брезентом, а вот зазоры между дверей на буханке наоборот не получается закрыть. Как дуло, так и будет дуть. Почему-то же они машины такими делают объяснял мне сотрудник мастерской по утеплению. К вождению на самых холодных дорогах в мире надо подходить со всей серьезностью. Насос вращал в моторе теплое масло, а три пушки заботились о том, чтобы в машине не замерзнуть даже при самых сильных морозах северного полушария. К чести нашего УАЗика надо сказать, что хоть он осенью и застывал пару раз на дороге в хорошую погоду, всю долгую зиму он проработал безупречно, как будто осознавая серьезность положения. Когда мы ездили по делам в город, машину надо было держать заведенной весь день. На парковке ее можно было бы легко украсть, но, видимо, из какой-то общей солидарности, обусловленной суровым климатом, никто не украл. Зимой перекрестки в городе превращались в каток, на котором зад уазика скользил. Местами улицы посыпали песком, а вот соль и реагенты при таких морозах неэффективны. Из-за плохого ручного тормоза на парковке нам приходилось подкладывать под колеса деревяшки, чтобы заведенная машина не поехала. Однажды на одной из главных улиц Якутска я неправильно определил наклон обочины и не подложил их под колеса. Когда вернулся, заметил, что кто-то блокировал колеса кусками льда. Видимо, машина сама съехала на проезжую часть центральной улицы. Зимой в Якутске водить машину опасно, так как видимость из-за мороза очень плохая. Правда, за последние годы зимнее вождение стало более популярно. Выхлопных газов в воздухе стало больше, и видимость ухудшилась. У нас в деревне, к счастью, воздух чище. Большой плюс зимней езды свободной улицы. Транспорта намного меньше. Кажется, даже гаишники впали в зимнюю спячку, потому что их вообще не видно на обочинах в холодное время года. Но с приходом тепла они сразу выползали из своих нор и занимали посты на выезде из города.